Глава восьмая. Крон самолично перенес ноут на стол, и тот за несколько секунд принял нормальные размеры. Мотолек, заложив руки за спину, прогулочным шагом направился ко мне, а за ним послушной змейкой извивался провод. Подойдя почти вплотную к стене за моим локтем, этот позер махнул рукой, примерно как делают укротители в цирке, даже ап произнес после чего провод, выставив вперед вилку, изобразил танцующую кобру и резким броском воткнулся в розетку, находящуюся как раз неподалеку от меня. «Каждый раз так делать будешь», — съехидничала я, когда первые мгновения удушающего восторга прошли. «Зачем?» — фей уставился на меня честным взглядом своих голубых, как небо глаз. «Просто удлиню шнуру и увеличу вилку» после чего он таким же медленным прогулочным шагом удалился до своего края стола. А провод постепенно становился все тоньше и тоньше. Подойдя к ноутбуку, мотылек протянул ладонь, и уменьшившаяся техника послушно прыгнула ему в руки. Я еще провожала взглядом улетающего вниз фея, а ко мне уже неслась тарелка с супом, за ней маленький поднос, на котором лежал хлеб, намазанный маслом, миска с порубленной мелкой зеленью, Судя по аромату с чесноком и баночка сметаны. Завершала процессию столовая ложка. Спасибо, буркнула я. Пусть сидит себе на кресле, мне жалко, что ли. Я все равно им не пользовалась. А вот на какие шиши был куплен ноут, мне все-таки очень интересно. И чуть не забыла. Я же хотела повозмущаться насчет того, что меня усыплять нельзя даже в лечебных целях. Вот только суп, щи. Такие вкусные, прям пальчики оближешь. И мяско плавает, и картошечка, и капуска свежая, аккуратно нашинкованная, а не так, как я обычно, как дрова в печь. Ну и самое главное, плечо-то не болит. Едва я доела первое, второе и компот. Причем действительно компот, настоящий, из ягод. Мотылёк отвлекся от шоу за стеклом, в смысле от зависания в ноуте, и, подлетев ко мне, размотал шарф, Убрал листы капусты и со скептической мордочкой принялся хмуриться на мою руку. «Еще спать!» — выдал он, в конце концов, вердикт. «Да ща!» — огрызнулась я. «Мне работать надо!» «А твоему плечу не надо. Завтра будешь работать недовольным тоном супруга со стажем лет так двадцать», — заявил фей. «Соглашаешься?» «На что?» — удивилась я. А потом вспомнила. Он же меня усыпил после того, как я сама, дура, признала, что неплохо было бы вздремнуть до второго завтрака. То есть без моего согласия никак? Нет, можешь, конечно, упереться, как этот, серый такой. В вашем мире водятся же серые, с копытами и большими ушами. Ох, скольких трудов мне стоило после этих слов не заржать, глядя на уши Крона. Но я героически просто кивнула. А потом поняла, что засыпаю. Опять засыпаю. Я же не соглашалась, протянула с возмущением, зевая и сопротивляясь из последних сил, на что этот мерзкий мотылек довольно ухмыльнулся. Соблюдение порядка ответов на заданные мной вопросы. Завтра уже будешь здоровый. Не благодари. Я зло сверкнула глазами, а потом они у меня захлопнулись. И все. Третьи фейские сутки. Очухалась я рано утром в своей кровати с шарфом вокруг плеча. То есть меня снова перебинтовали, как раненого в бою героя. Это приятно. Неприятно то, что сделали это без моего разрешения. Мало того, обманули, вражина крылатая. Поэтому на кухню я заявилась с твердым намерением похлопать обнаглевшую бабочку скалкой по темечку, и рассказать о правах человека, домашнем насилии и о том, как аукнется, так и откликнется. Со свистом, в ранний весенний туман. Но, посмотрев на Крона, с невозмутимым видом сидящего на краю стола в моем кресле, я вспомнила, как год назад сама ввела его вокруг пальца на 3% до самой его смерти. А он, вместо того, чтобы меня в ночи шарфом придушить, лечит и мне руку, заботится. «У вас тут что, фейская сеть?» С подозрением уточнила я, позабыв про скалку, зато вспомнив, что не давала фею пароль от Wi-Fi. А ведь он в своем ноутбуке что-то быстро набирает. Явно ж переписывается с кем-то. Нет, может, и файлик что-то строчит, кто его знает. Но моя интуиция ставила на чат. Мобильная, с черной картой, потому что красный цвет я не люблю. Еще говорят, что это женщины могут машину по цвету выбирать. Мужчины и не такое могут. Банк и мобильного оператора по цвету карты. Фей, что с него возьмешь? Что ты ищешь или просто так пялишься? Я окончательно позабыла о цели своего появления на кухне, потому что увидела жареную картошку на одной сковороде и сочный кусок свинины на другой. А еще овощную нарезку, плывущую на блюде в сторону стола со столешницы, между плитой и холодильником. Нет, с такой женой... В смысле, с таким жильцом в доме я скоро стану толстой и доброй. Забуду, как ругаться и как работать. М да. Смотрю, как у вас тут трудовые договоры оформлять принято. Ехидно пробурчал Крон, отправляя ко мне тарелку с гарниром и мясом. А то я на тебя, можно сказать, на голом энтузиазме тружусь. Ну почему же на голом? Джинс ты надеть успел. Насмешливо фыркнув, я отрезала кусочек свинины. Сидишь в тепле, уюте, поевший, при свете опять же. Ты поищи, может, врача хорошего найдешь промычала уже с набитым ртом. А то у тебя же проблемы со здоровьем. Год назад точно были. Я отправила в рот следующий кусок мяса и следом картошку с огурчиком. И сейчас есть. С памятью, например. На память я не жалуюсь. И как ты из меня обманом 3% на весь мой доход выманила, помню поджав губы, процедил эльфи, глядя на меня очень неодобрительно. «Да ладно!» — примеряющий произнесла я, продолжая с аппетитом уничтожать содержимое тарелок. Ругаться с кроном совершенно не хотелось, а насчет обмана он частично был прав. «Признаю, наше первое знакомство несколько не задалось. К тому же ты все равно мне три процента выплачивать не собираешься». «Еще как собираюсь!» — рявкнул эльф. Вышло очень громко. Я охнула, посуда на сушилке завибрировала и звякнула. И незачем так орать. Повышать голос я тоже умею, причем безо всякой магии. Но не стала этого делать, и отреагировала наоборот, как можно тише. Иногда удается свести сорок перемирию, если не отвечаешь на повышенных тонах, а заставляешь инициатора прислушиваться. Наш договор скреплен магически, как все договоры с феями. Я покивала. Как бы мне в то время плохо ни было, но радостные выкрики Зеленоглазого крепко отпечатались в памяти. Так что, состроив скептически саркастическую мину, напомнила. «Ага, твой друг что-то про артефакт включенный говорил?» «Мой друг вообще слишком много говорил», — снова загромыхал Крон. «Артефакт, чтобы засвидетельствовать...» Эльфик начал еще громко, но как-то быстро сбавил обороты, сообразив, что и сам Рыльц в пуху извалял. «Чтобы тебе магия не позволила квартиру продать или от болезни умереть, пока мы другого подходящего жильца не найдем». «Нет, понять-то их зеленоглазым можно. Они ж всяко дольше, чем люди, живут. Так что просто хотели подстраховаться. А тут я и моя внутренняя жаба». «Кто ж знал, что ты ко мне привязаться даже в посмертии догадаешься?» Гремучно вздохнул Крон. «Прямо обнять и плакать, а не три процента из бедненького выколачивать».